Проиграл, все потерял. Американец Ларри Андерсон, расставшись с ЦРУ, пять лет руководил службой безопасности судовладельческой компании Аристотеля Азиса, хозяина крупнейшего в мире танкерного флота. Обосновавшись в Афинах, Андерсон впервые в жизни зарабатывал очень большие деньги, хотя иметь дело с «Азисом» — тяжкое испытание. Хозяин компании умел внушать страх, настроение его — менялась с пугающей быстротой. У Оазиса был бешеный темперамент. Один из друзей сказал об Аристотеле. Очаровательный психопат, лишенный моральных принципов. К вспышкам его гнева Ларри Андерсон привык. Но когда Азис пустил в ход руки и ударил его за то, что служба безопасности вовремя не обнаружила подслушивающее устройство в квартире Александра Оазиса, оскорбленный до глубины души Ларри напился как никогда в жизни. В баре познакомился с добрыми людьми, которые, сочувствуя душевным страданиям американца, прихватили его с собой в закрытый клуб, где играли по-крупному. Карты помогают отвлечься. Просто так в клуб не придешь. Чужим здесь не рады. Игрок звонит в двери условленное время и называет свое имя. Его рассматривают через глазок или через стройную видеокамеру. «Новенького обязательно должны знать. Если охранник видит игрока в первый раз, его пустят, только если кто-то из собравшихся подтвердит, что знаком снова прибывшим». Охранники, коротко стриженные молодые парни с пустыми глазами, окинули Лари равнодушным взором. Американца привели надежные люди. Он вдохнул запах игровой комнаты. И ему понравилось. Ларри усадили за стол за которым играл профессионал, его звали Диметриус. Он хорошо подготовился к этому вечеру. Это долгая процедура. Для начала он придирчиво осмотрел свои руки, не утратили ли они сноровку и ловкость. Руки у него были мягкие и белые, не знавшие физической работы, пальцы нежные, как у младенца, ногти коротко пострижены, он регулярно делал себе маникюр. За руками полагается следить, беречь их, если не хочешь без куска хлеба остаться. Руки — рабочий инструмент, как у хирурга или пианиста. Диметриус положил ладони на стол и прикрыл глаза. Нужно заставить себя не видеть, а чувствовать вещи. Закрыть глаза и представить себе предмет, на котором сейчас лежат твои пальцы. Слепые это умеют. Он медленно водил руками по столу, слегка ощупывая подушечками пальцев шершавую поверхность. Нет, кажется, пальцы не потеряли своей чувствительности. Это как езда на велосипеде. Раз научившись, никогда не забудешь, как это делается. Он положил на стол купленную заранее колоду карт, достал иголку и стал слегка накалывать пеструю рубашку. Крапить карты — великое искусство! Если кто-то из игроков заметит, что карты уже побывали в чьих-то руках, ему конец. Но собственные пальцы должны быть настолько чувствительны, чтобы при раздаче почувствовать место, где прошлась иголка, и понять, кому какая карта пришла. Для этого требуется большой опыт. Опыт у него был. В тот вечер Диметриус прихватил с собой умело изготовленную куклу, большую пачку резаной бумаги в банковской упаковке. Разумеется, он не собирался выкладывать пачку на стол, но у партнеров должно быть ощущение, что к ним присоединился человек с немалыми деньгами, который желает повеселиться, а не обогатиться. Тот, кто приходит с небольшими деньгами, настораживает, значит, он рассчитывает на чужие. С Деметриусом сели играть трое — человек средних лет и два молодых парня. Как будто бы они все между собой не знакомы. Но это ничего не значило. Деметриус внимательно следил за партнерами. «Всегда надо помнить, что если ты лучше кого-то, то ведь найдутся и те, кто лучше тебя». Встречаются мастера, которые настолько виртуозно работают пальцами, что ничего не заметишь. Здесь вариант был попроще. Деметриус быстро установил, что человек средних лет – обычный игрок, а двое других работают парой. Это выгоднее, чем действовать в одиночку». Пока один из них веселил партнеров, второй легко подменил колоду. Обычно это не так уж трудно. В комнате темновато, игроки приятно возбуждены, хохочут, выпивают. Им кажется, что карты достали из запечатанной фабричной упаковки. Но в реальности по ним заранее прошла сегла. Диметрию с удовольствием наблюдал, как работает молодежь. Он сам научился всем хитростям в тюрьме. Постижение этой науки заняло у него столько же времени, сколько у других получения университетского образования, 5 лет. Но у него был хороший учитель, который работал с ним часами, день за днем, месяц за месяцем. Освободились они почти одновременно и занялись делом. Молодой тогда еще Деметриус научился ловко кропить карты, а потом запечатывал колоду так что не отличишь от фабричной упаковки. Учитель его хорошо знала играющая публика, и ты с опаской садились с ним за стол. Многие при его появлении откровенно забирали свои деньги и уходили. Карта — это риск, но в игре с ним не было никакого риска, ты гарантированно проигрывал. Если с ним и соглашались играть, то следили за каждым его движением, Зато не обращали внимания на его партнера, Диметриуса, считая его молокососом, которого каждый может обставить. Он пользовался этим психологическим преимуществом и вставал из-за стола победителем. Он присмотрелся к оказавшемуся за его столом богатому, как его предупредили, американцу. Профессиональные игроки любят новичков с деньгами, но опасаются новичков, которые приносят с собой неприятности. Димитриус видел людей, которые, проигравшись, хватались за оружие. Кто-то оставит на столе несколько тысяч и не особо огорчится. Ему достаточно и того, что он развлекся. А другой обезумеет и полезет в драку. Однажды Диметриус столкнулся с человеком, который не расставался с красивой напарницей. Она не играла, вообще не интересовалась картами, а весь вечер сидела у партнера за спиной, прикрывала тылой. Она держала в сумочке пистолет и без колебаний его доставала, если становилось горячо. Но этот американец вроде не походил на буйного. Деметриус был неплохим актером. В тот вечер умело играл роль наивного простака, немало не стесняясь задавал глупые вопросы, которые повергали его партнеров в гомерический хохот, и между делом подменил колоду, так что все не подозревая об этом, играли его картами. На своей сдаче он всегда знал, какие карты у партнеров, играл аккуратно и методично. Обычно он не опустошал партнеров до копейки. Проигравший может тронуться умом и что-нибудь сотворить, а в картежном деле неприятностей не нужно. Но в этот раз Диметриус забрал у партнеров все, что у них было. Профессионал, работавший на пару, Уже в середине игры сообразили, что попались. Ничего не подозревавший Ларри Андерсон проигрался в пух и прах. Неприятность за неприятностью. Он вновь напился.